ДОРОГА ЖИЗНИ Итак, тело демонстрировало стойкость, оно сопротивлялось христианским ограничениям, что особенно явно проявлялось в народных обычаях, церковь отвечала попытками цивилизовать, ввести в жесткие рамки то, что оказывалось невозможно уничтожить. Коль скоро подчинить тело полному контролю не удавалось, Церковь стремилась установить для него правила, которым люди следовали бы в течение жизни и при смерти. Однако о какой жизни идет речь? Какова была ее продолжительность? Ответы на эти вопросы ищут многие исследователи, опираясь в том числе и на археологические изыскания, раскопки на кладбищах, но они не дают пока возможности установить ожидаемую продолжительность жизни в средние века. На их основании мы можем определенно говорить лишь об очень высокой детской смертности и о снижении числа случаев заболевания кариесом, что свидетельствует об улучшении питания, а также о распространении в то время диетологических знаний. Люди стали по-новому относиться к своему телу. Определить ожидаемую продолжительность жизни в самых общих чертах можно, обратившись к первым строкам божественной комедии. «Земную жизнь пройдя до половины», писал Данте, которому в то время было 33 года. Однако никакого научного вывода из этих стихов сделать нельзя. По всей видимости, Данте имел в виду возраст Христа в момент его распятия. Специалисты по исторической демографии обычно оценивают ожидаемую продолжительность жизни в средние века примерно пятью 40 годами.